Глава восьмая Итак, я в Смоленске. Как я должен выглядеть? Вероника частенько подкалывала Тимофея, когда заставала его за сборами. Он старался такого не допускать, но Вероника была девушкой пробивной. Закрытых дверей для нее не существовало в принципе. Это и раздражало и восхищало. Потому, в общем-то, Тимофей с нею и связался. Он переводил пристальный взгляд со спортивного костюма на деловой. С него на джинсы и футболку, рубашку с длинным рукавом. Приволок в смоленский едва ли не весь свой гардероб, в котором новые вещи появлялись тоже в основном благодаря Веронике. С ней было проще согласиться, чем спорить. Не сумев принять решение, Тимофей посмотрел в окно. «Окно выходит на улицу Черняховского, практически в центре города. Однако людей на улице критически мало. Вот идут трое человек моего возраста, все трое в джинсах и в кофтах». День выдался теплый, но смоляне, похоже, не привыкли доверять климату родного города. Вновь ободренный Тимофей натянул выцветшие джинсы, футболку с неразборчивым психоделическим принтом и старенький бомбер, который застегнул до середины. Посмотрелся в зеркало у выхода и, тяжело вздохнув, вышел за дверь. Если бы Тимофей родился лет на 10 или 20 раньше, ему бы пришлось куда тяжелее. Сегодня, благодаря развитию технологий, из дома можно было не выбираться вообще. «Хочешь есть? Пожалуйста, яндекс еда Нужны деньги?» «В интернете не заработает только ленивый. Хочешь держать себя в форме? Есть компактные и удобные тренажеры, которые можно без проблем заказать в сети». «Но кое-каких вещей из дома все-таки не сделаешь. Иногда необходимо почувствовать запах, прикоснуться, стать частью места, от которого тебе что-то нужно». «Все сущая энергия. Хочешь что-то узнать? Нужно лишь разобраться, какую именно энергию необходимо пропустить через себя». Он вышел из гостиницы и зашагал по улице Черняховского. Шел низко, опустив голову быстрым шагом. Так, будто уже сто раз проходил этой дорогой. Опыт подсказывает, что такое поведение сведет к минимуму возможность внезапных социальных контактов. Больше всего в жизни Тимофей ненавидел социальные контакты. Глядя на человека со стороны, мог раскусить его, как орешек. Но когда человек обращался непосредственно к нему, Тимофей впадал в ступор. «Это был не страх, нет. Если бы все было так просто...» Со страхом Тимофей умел работать. Это был вопрос все той же энергии, которую человек настойчиво пытался пропустить через него. Тимофей чувствовал себя компьютером, который может выдать лишь единицу, либо ноль. Пропустить энергию, либо решительно отказать. В первом случае он почувствовал бы себя грязным и несчастным. Во втором – жестоким и грубым. Ни то, ни другое не доставляло удовольствия. «А я глубоко убежден, что жизнь должна доставлять удовольствие». Иначе зачем вообще жить, понимаешь? По-моему, ты просто псих Тимофею тогда было 12 лет, Веронике – 11 Разговор состоялся через пару дней после их знакомства А само знакомство состоялось благодаря Веронике Она первая заинтересовалась нелюдимым мальчишкой, поселившимся в квартире напротив Подглядывая в глазок, выбрала момент, когда он выйдет из-за двери и тоже выскочила якобы случайно Призналась в этом только спустя 12 лет Это проблема? Если и проблема, то не моя. Вероника была особенной, в какой-то мере идеальной. Ее общество тяготило Тимофея в наименьшей степени. Тимофей невольно улыбнулся воспоминанию и тут же себя отдернул. Не улыбаться. Сохранять нейтральное выражение лица. Агрессия может привлечь любителей попробовать тебя на излом. Улыбка притянет желающих с тобой подружиться, ни от тех, ни от других. Не будет ничего, кроме неприятностей. «Люди тратят бездну времени на так называемое общение, при этом не уставая жаловаться на ощущение пустоты в жизни. Элементарное неумение распоряжаться собственной энергией и ничего больше». Тимофей переступил через бордюр и зашагал по ровной бетонной площадке. Справа стояли уличные тренажеры. Тимофей бросил на них короткий взгляд, не выходя из образа местного, бредущего по своим делам. Увидел впереди круглую будочку, из которой торговали сосисками. Остановился – Оплатил френч-дог и, ожидая, пока девушка в фартуке приготовит чудо-блюдо, окинул расслабленным взглядом парк. Впечатление, составленное по Google картам оказалось верным. Основную часть парка действительно представлял собой фактически лесной массив. Четыре бетонные дорожки вели вниз, к кургану Победы, возле которого полыхал вечный огонь. Дорожка оббегала вокруг кургана, и на этом вмешательство цивилизации в дела природные можно было считать законченным. У местных парк пользовался популярностью Мамочки с колясками, пожилые люди с палками для скандинавской ходьбы, дети, бегуны и велосипедисты Возьмите, пожалуйста Тимофей вздрогнул и обернулся Девушка-продавщица протягивала ему френч-дог, сторчащий с булки сосиской Благодарю Он медленно пошел по одной из дорожек, откусывая от дога и глядя по сторонам Здесь, на месте, я чувствую себя более раскованно «Здесь начинается работа, а значит, я в своем праве». Четверть века назад здесь произошло семь жестоких убийств. Сказав, что его отец был то ли пятой, то ли шестой жертвой, Денис ошибся. Валентин Петрович Белов стал седьмым и последним. Да, пресса не обласкала убийцу вниманием, но кое-какие сведения все же в печати появлялись, и Тимофей сумел их найти. Сегодня в парке как будто кипела жизнь, но... Чувствовалось какое-то «но». И чувство лишь крепло по мере того, как Тимофей приближался к кургану. Под конец пути от тяжелого давящего ощущения уже кусок в горло не лез. И Тимофей выбросил остатки сосиски в мусорный контейнер возле лавочки, на которой увлеченно что-то обсуждали две немолодые женщины. «Хотел энергия, Ее здесь целый гейзер так и бьет. Как только местные умудряются не чувствовать. Может, просто привыкли?» По бетонным ступенькам Тимофей взбежал на курган Но даже здесь было людно Отсюда делали впечатляющие селфи на фоне парка Тимофей тоже достал смартфон Поснимать парк – хорошая идея Здесь не получится думать, только чувствовать Мысли зашевелятся в голове позже В условной тишине и покое гостиницы Тогда-то и пригодятся снимки с хорошим разрешением Извините, молодой человек А? Позади него стояла душераздирающая счастливая пара Девушка, в которой угадывалась талика азиатской крови, улыбалась и протягивала фотоаппарат Парень, коренастый блондин в кожаной куртке, тоже улыбался, но не так открыто Вы не могли бы нас сфотографировать, пожалуйста? Единица ноль, решение очевидно Нет, дебил какой-то Оборачиваться не стал, сердце неприятно колотилось Ему хотелось убраться подальше от любых контактов как можно скорее Вероника нашла его сидящим на скамейке В одной, как Тимофей про себя назвал ее, потайной аллее Складывалось впечатление, будто закатав асфальтом Вполне логичный и симметричный узор в начале парка Создатели внезапно получили корректировку И, не и лукаво, добавили к схеме нелепый аппендикс Бьющий по чувству перфекционизма любого человека, глядящего на карту Ух, Вот ты где, вот держи кофе Пришлось побегать А ты чего из гостиницы выполз? Я уж думала, тебя похитили Хотела в полицию звонить Исследую А, ну-ну Все эти твои энергетические потоки Чакры-хренакры Вероника, открыв свой стаканчик Тщательно перемешала растворимую бурду Пластиковой палочкой Смотри Тимофей Кивком указал на статую Стоящую внизу Вероника, прищурившись окинула взглядом скорбящую мать. «Не сочти меня непатриотичной мразью, но я бы за такие памятники срок давала. Хорошо, что сейчас день, что мне не 8 лет. Мороз по коже». «Ты не оригинальна в своей реакции. Пока ждал, тебя знакомился с местным фольклором. И еще в 90-е дети верили, будто по ночам эта статуя ходит и убивает людей». «А, так дело закрыто? Мне нравится. Отправляй сюда Вована, пусть все красиво снимет. Может, удастся продать сюжет на ТВ-3». Узнаю, есть ли билеты до Москвы на сегодня Тимофей задумчиво помолчал Вероника ждала, глотая кофе Она хорошо чувствовала свою роль Я агент реальности Двойной агент С одной стороны, не позволяю Тимофею улетать в облака А с другой, поставляю ему необходимую информацию Так что у тебя? Через два часа встречаюсь с Фоминым А Фомин это... Фамин Михаил Федорович, 1951 года рождения. Работал следователем в местном угрозыске, в частности, по нашему делу. Пока ты по парку бродил, я не сидела сложа руки. Прекрасно. Я набросаю список вопросов, которые нужно будет задать. Он уже переполнился мрачной энергетикой этого места. Насытился ею до того, что начало казаться, наблюдатель тут не он. Это не Тимофей изучает парк, а парк изучает его». С трудом удерживался от того, чтобы не начать пытливо оглядываться по сторонам Мне срочно требуется период восстановления и покоя Период анализа Ты, конечно, набросай, да только я на многое бы не рассчитывала Судя по разговору, мужик отнюдь не фанатеет с идеей повспоминать, был ли деньки И чем же ты его подкупила? Тимофей пошел обратно, на кольцевую дорогу Как мысленно назвал про себя бетонную тропинку, идущую вокруг кургана На лужайке у кургана дети играли во фрисби Порывом ветра пластиковую тарелку отнесло в сторону, и она упала почти под ноги Тимофею. Вероника, не прекращая говорить, наклонилась, подняла фрисби и бросила обратно. «Сказала, что одна из убитых – моя любимая тетя. Но тут ведь главный голос, понимаешь? Тон. Тон должен говорить что-то типа, «О, большой, сильный и опытный мужчина, помоги маленькой заблудившейся девочке найти дорогу домой». «Как тебе такое удается?» «Пру пролом. Не получается? щупай стены. Всегда есть какая-нибудь лазейка». Или ты о чем? Между прочим, та скульптура стоит возле массового захоронения жертв фашистских захватчиков Вероника споткнулась на ровном месте Блин, больше я с тобой здесь встречаться не буду Фильм ужасов какой-то Пошли отсюда, мне нужно подготовиться к допросу с пристрастием У него была отличная память на лица Это несложно. Достаточно лишь внимательно смотреть по сторонам И тогда начнешь замечать одних и тех же людей Они приходили сюда каждый день, как и он. Каждый в свое время. По некоторым он мог бы сверять часы. Некоторым кивал, как старым знакомым, улыбался и провожал взглядом. Это мог быть ты. Ты могла бы стать следующей. Ощущение власти пьянит. Но нельзя позволять себе окунаться с головой. Хватит. Тот человек умер и сдох, как бродячий пес на улице. Дикий зверь который резвился, не зная удержу. Позволял себе все, теряет голову от собственной силы, власти и безнаказанности. Так было до тех пор, пока ему не нанесли удар в спину. Страшный удар, оказавшийся смертельным. И вот он снова здесь, идет, шаркая ногами, сутулый и сломленный, пережеванный и выплюнутой самой жизнью. Женщина с ярко-зеленым шейным платком и блеклыми волосами, тронутыми сединой, Рассеянно кивает ему и вновь погружается в телефонный разговор. Если бы она знала, кто идет ей навстречу, но она не знает. Никто из них не знает. Десятки, сотни людей, каждый с головой погружен в себя. В свои крохотные мирки, крохотные жизненки, крохотные проблемки. Так легко все это раздавить одним движением. В отличие от остальных, он сразу же замечал новичков. И сейчас забеспокоился. Сначала обратил внимание на парня. Притянуло его сосредоточенное выражение лица. Казалось, что мыслями парень находится далеко отсюда. Обычно такое выражение свидетельствовало о том, что его обладатель отгородился от мира наушниками. Он не сразу разглядел, что на этом парне наушников нет. М -м. Не каждый день встречается. Люди, научившиеся отгораживаться от мира без девайсов. Парень поднялся на вершину кургана. Неожиданно быстро, словно за ним гнались, спустился оттуда. Зашагал по его любимой дорожке той, что уводило в сторону от центральных. Головой не вертел, по сторонам не озирался, но от чего-то стало понятно, что парень не просто гуляет. Присматривается, сосредоточенно, пристально сканирует окружающее. Так может вести себя человек, впервые выйдя на новую работу. И впрям любопытно. Отойдя от центральных аллей, парень присел на лавочку. А он так и смотрел издалека. Он не сразу понял, что внезапно показавшаяся на дорожке девица знакомая парня. Подбежала едва ли не в припрыжку, плюхнулась рядом. Он не разобрал, о чем шла речь. Слишком далеко стоял. Да и проговорили они недолго. Парень вдруг поднялся, Хмуро огляделся по сторонам и зашагал к кольцевой алле. Девица поспешила за ним. Крохотный эпизод, который может показаться незначительным. Если ты с головой погружен в себя, в свои крохотные делишки. Я же пока еще смотрю ясным взором. Смотрю вслед странной парочки. Обостренное звериное чутье, которое никогда не подводило, посылает сигналы. Что-то не так не по плану. Что-то шепнуло. Встретишь их снова, заканчивай ритуал. Кивнув, он побрел к выходу из парка. Mm -hmm. Ритуал — это важно. Но куда важнее то, что должно произойти в конце ритуала, то, без чего вся жизнь потеряет смысл.